Глава 6 Игра продолжается. В отличие от шахмат, в жизни игра продолжается и после мата. а й з и к Азимов. Бандитская Олимпиада. В 1994 году ничто не предвещало нашего последующего перемирия с Гарри. В Москве проходила шахматная олимпиада, которая у ее участников оставила о себе столь же приятные впечатления, как и впоследствии конференция в Йоханнесбурге у членов голландской делегации. Бандитской в олимпиаде было абсолютно все. Мало того, что кого-то из спортсменов побили, а кого-то ограбили, так еще и главным спонсором турнира выступила компания «Хопер Инвест», от финансовой деятельности, к о т о р ы е пострадали вскоре миллионы людей. Спонсор оказался банальной финансовой пирамидой. Помню, как кто-то из членов Российской шахматной федерации расхваливал хопер-инвест на парламентских слушаниях. рассматривали вопрос о том, чтобы отобрать у созданной мной Ассоциации шахматных федераций стран СНГ здание на Гоголевском бульваре, которое традиционно принадлежало шахматной федерации СССР, и сторонники выселения активно докладывали о том, сколько всего сделала Федерация России для организации Олимпиады в Москве, в отличие от моей организации. Похвастались и найденным спонсором, ожидая всеобщего ликования. Но эйфорию не разделил Станислав Говорухин. В свойственной ему резкой и открытой манере режиссёр буркнул. «Да какой это к чертям собачьим спонсор? Финансовое варьё! Наживутся на Олимпиаде и исчезнут!» И как в воду глядел Станислав Сергеевич. «Не знаю, украл что-то хопёр инвест именно на Олимпиаде или нет?» Но то, что свернул свою деятельность вскоре после события, это точно. Одним из спонсоров Олимпиады выступил и ставший за год до этого президентом Калмыкии Кирсан Илюмжинов. В то время он мечтал возглавить Федерацию шахмат России. Не могу точно сказать, откуда родилось в нем такое желание. В шахматы он как играл плохо, так и играет до сих пор. но почему-то везде рассказывают, что в своё время был чемпионом Москвы на каких-то студенческих соревнованиях. Но как ни пытались мы потом с Каспаровым найти этому документальное подтверждение, так и не нашли. Да и было бы, честно говоря, довольно странно видеть в рядах студентов-победителей шахматного турнира студента МГИМО. Традиционно шахматными вузами всегда считались Институт физкультуры, МГУ и технические университеты – такие как МФТИ, Бауманка и некоторые другие. В МГИМО были другие сильные стороны. Как бы то ни было, Илюмжинова п р и в л ё к шахматный мир, и он вознамерился отобрать главенство федерации у стоящего тогда у руля друга Каспарова, адвоката Андрея Макарова. Мы с Макаровым тогда находились в контрах, хотя я, считая годы его управления федерацией неоднозначными, Не могу не признать и многих его заслуг на посту руководителя. Так, например, по его инициативе был организован Кубок России по шахматам с солидным призовым фондом. Ну а наш конфликт с Андреем Михайловичем был вызван предстоящими в Москве перевыборами главы ф и д е Макаров и Каспаров поддерживали к о м п о м а н е с а а мы с б о т в и н и к о м французского гроссмейстера Башара к у а т л и К этому времени репутация к а м п о м а н ы с а в шахматном мире изрядно пошатнулась. Так случается во многих жизненных сферах, когда к управлению чем бы то ни было приходит сильный, думающий, инициативный, прогрессивный руководитель, он испытывает потребность окружить себя близкими по духу людьми, такими же умными, прозорливыми и смелыми. Но рано или поздно руководящая работа начинает выматывать, человек устает, и постепенно, боясь, что его обойдут, предадут и низвергнут, начинает избавляться от своего окружения, заменяя настоящих профессионалов на мелких сошек. Не избежал этого и Компоманес, избавившись от всех своих вице-президентов на континентах. Его желание быть переизбранным было настолько велико, что он полностью подчинился утверждению о том, что цель оправдывает средства. Макаров и Каспаров пообещали и м эти средства предоставить и свое обещание сдерживали, как умели. Так, например, мне не только не позволили снять номер в гостинице «Космос», где проходила Олимпиада, но и несколько дней нам с Ботвинником просто не давали зайти в отель. Охрана, не стесняясь, объявляла нас персонами «Нон-Грата» и перекрывала вход. Узнав об этом, мне позвонил Людок Пахман. Людок был чехословацким гроссмейстером, активным участником Пражской весны. После печальных событий ш е е с с т ь д 68-го года он переехал в Германию и люто ненавидел всё советское и советских. У меня с ним были довольно ровные отношения. Их никак нельзя было назвать приятельскими, но и ненависти его к нашему режиму я на себе не испытывал. Одно время мы с ним вместе играли в очень популярном турнире организованным совместно Центральным немецким телевидением и BBC. Матчи проводили п о п е р е м е н н о в Гамбурге и в Лондоне, а записанные программы выходили в прайм-тайм. Передачи, конечно, были короче по времени, чем сами партии, поэтому воспроизводить телевизионные версии приходилось отдельно. Для этого мы ездили в Бристоль. Сначала операторы не имели никакого опыта в работе с шахматистами, и вместо нескольких часов Нам пришлось работать с утра до вечера. Примерно в начале шестого, когда было понятно, что до завершения съёмки остаётся каких-то полчаса, в студию ворвался незнакомый человек и безапелляционным тоном объявил «Ти-брейк». «Это ещё кто?» – спрашиваем в недоумении. «Руководитель профсоюзов, говорят. Раз брейк, значит брейк». к д а вы что?» – возмущаемся. Осталось р а б о т ы всего ничего. А если перерыв сделать, то потом еще два часа мучиться. Пока технику снова настроят. Пока что. Но указание профсоюзов для англичан а к а з а л о с ь неукоснительным. И Пахман в тот вечер сказал нам, что наконец понял, чего бы хотел в жизни для полного счастья. Работать в Англии, получать зарплату в Германии, а жить в Праге. Прагу Людак обожал и вернулся туда при первой же возможности. Представляю, до какой степени его возмутила сложившаяся в Москве ситуация, если он сам решил протянуть нам с Ботвинником руку помощи. Пахман предложил зарегистрировать нас членами чешской делегации и определить делегатами на Конгресс, что не позволит организаторам по-прежнему над нами издеваться. Очевидно, что о случившемся знал не только Пахман, а все участники Олимпиады. Могу только представить, что они думали о стране, не пускающей на турнир Ботвинника. который, став в 1948 году первым послевоенным чемпионом мира, приезжал почетным гостем практически на все шахматные олимпиады. И вдруг такой беспредел. Не просто не пригласили, а распорядились не пускать. Я, однако, от помощи Пахмана вежливо отказался. Трудно предположить, как бы низко пала репутация нашей страны, если бы мы с Ботвинником решили воспользоваться инициативой чехов. Свою проблему мы с б о т в и н и к о м решили, написав резкое письмо к о м п о м а н е с у на которое он не мог не отреагировать, будучи президентом Фиде. Неудобство в связи с запретом на аренду номеров в космосе тоже удалось преодолеть самым неожиданным образом. Меня выручили обычные дежурные на этажах, которые, видя, как я ежедневно уезжаю в 2 часа ночи и возвращаюсь к 10 утра следующего дня, сами предложили мне оставлять ключи от свободных номеров. Надеюсь, своим признанием сейчас никого из них не подведу и не подставлю. Все, что они делали для меня, делали искренне и совершенно безвозмездно. Мне кажется, ни в одной другой стране вариант бесплатного ночного сна в номере отеля в принципе невозможен. Хотя я могу ошибаться. Душевные люди есть везде. Получив доступ в отель, я получил возможность работы с делегатами Конгресса. Но разве я мог тягаться с теми методами предвыборной кампании, которые так лихо использовал Компоманес, и которые в полной мере отвечали образу Москвы девяностых годов? Кого-то из делегатов переманивали на свою сторону взятками, кому-то, не стесняясь, угрожали, кого-то шантажировали, используя алкоголь и проституток». Активно использовал для своего переизбрания компоманы за средства из фонда помощи шахматным федерациям развивающихся стран. Фонд был создан Максимилианом Эйви и мной сразу после того, как я стал чемпионом мира. Я перечислил туда средства, выигранные в крупном международном турнире, и впоследствии все сбережения фонда направлялись странам, не имеющим собственных средств на то, чтобы отправить своих участников на Олимпиаду и Конгресс». Кампоманос прибрал фонд к рукам и практически стал единоличным владельцем капиталов, так как все решения по их распределению принимал самостоятельно. Соответственно, перед Московской Олимпиадой средства получили исключительно страны, поддерживающие его кандидатуру. Откровенно выступающие против остались без возможности приехать на Конгресс. Отслеживал Кампоманос и фамилии делегатов. Если человек казался ему сторонником другого лагеря, звонил руководителю шахматной федерации и открыто говорил «Либо м е н я е т е командированного, либо ничего не получите». Стоит заметить, что эти методы избирательной кампании пришлись по душе и Илюмжинову, и но в 1994-м этого никто предположить не мог. На самом Конгрессе Компоманес объявил, что голосование будет открытым. Мы, разумеется, подобного допустить не могли. «При открытом голосовании делегаты, которым угрожали, побоялись бы выразить свою настоящую позицию. А при сохранении тайны у нас были все шансы сместить заигравшегося филиппинца». Кампоманос предложил в открытую проголосовать по вопросу тайного голосования по кандидатуре президента Фиде. «Наша победа с преимуществом в пять голосов шокировала и его сторонников, и его самого». И тогда, чтобы выиграть время, Макаров отложил голосование на следующий день. Не знаю, почему мы сразу согласились с таким решением и не почувствовали подвоха. Многое могло бы быть по-другому, не выиграй тогда компоманес. Если бы у руля встал Башар Куатли, не было бы вне очередного конгресса в 1995 году, и вполне возможно, рубящий все на своем пути ледокол по имени Кирсан, проплыл бы мимо. шахмат. Но, как уже неоднократно доказывала история, за ночь можно успеть очень многое. Сторонники к о м п о м а н а с а успели выслать из Москвы двух неугодных делегатов, кому-то еще заплатили, кого-то застращали. Казахского делегата напоили и взяли с него расписку о том, что он делегирует свой голос другому человеку. А когда он все же проснулся и появился в конференц-зале, Быстро спровадили в комнату отдыха, где и заперли без зазрения совести. Обрабатывали всех и каждого. В нашем шахматном мире совершенно неожиданно сражение развернулось далеко за пределами доски из 64 клеточек. Делегат от Сальвадора, хирург, оперировавший на фронте во время Гражданской войны, признавался. Никогда не думал, что шахматное поле станет полем битвы. В дурном сне не могло присниться, что мне будут угрожать, а я стану бояться за свою жизнь. Мы обязательно уберем Кампоманеса. Но, пожалуй, не сейчас, потому что все, чего я хочу сегодня, это поскорее убраться живым из вашей ужасной Москвы. Так и было. Многие делегаты проголосовали так, как их просили, только бы быстрее уехать и остаться невредимыми. к а н п о м а н е с выиграл выборы с мизерным перевесом в несколько голосов, но практически сразу по окончании олимпиады была создана инициативная группа, которая обратилась с требованием о созыве внеочередного конгресса. Конгресс должен был состояться уже в 95-м в предместях Парижа. К этому времени уже было известно, что олимпиада 96-го года п р о й д е т в Ереване, а на 98-й претендовала Элиста. во главе с Илюмжиновым. И вот очередной ребус под брошенной судьбой. Вот тебе, Анатолий, информация, распоряжайся. Незадолго до отъезда во Францию Анатолий Собчак, с которым мы были знакомы еще со времен моей учебы в ЛГУ, рассказал мне, что Макаров и Каспаров обратились к нему с предложением провести в 98-м шахматную олимпиаду в Санкт-Петербурге. Я, разумеется, ответил, что, насколько я знаю, право официально принять и провести Олимпиаду получил а Элиста. Собчак же сказал, что про столицу Калмыкии ему ничего не известно. А насчет Питера у него нет никаких возражений. Город с удовольствием примет Олимпиаду. Вот здесь бы природному чувству справедливости взять и замолчать, тут бы совести не высовываться, отойти бы в кусты и не лезть. В конце концов, какая мне разница, Элиста или Питер? Могли бы сами все решить, разобраться, поделить, но нет. Не мое дело стоять в стороне. А ведь мое молчание вполне могло повернуть ход событий. А я считал, что молчать не могу. Позвонил Илюмжинову и сказал, что Элиста может потерять Олимпиаду, и для того, чтобы этого не случилось, Кирсан должен лично приехать на Конгресс.